Глава 26. Новая проблема. Меня наполняла такая злоба, что наверняка с легкостью смог бы сжечь что-то рядом стоящее, ну или сломать на худой конец, если бы чувствовал собственное тело. Однако не чувствовал ни рук, ни ног, ни глаз, ни собственного сердцебиения. Я не мог вдохнуть и выдохнуть. У меня попросту не было тела, я был бестелесным духом. Мне бы испугаться, но нет, данный факт лишь еще больше меня разозлил. Нет, но ну надо же было так попасть. Ведь знал, что не стоит лезть к слепням. Знал, чувствовал, а сосед в проходце мне об этом прямым текстом заявил. Но я полез, денег хотелось заработать. Заработал, блин, нечего сказать. «Чёрт меня подери! Новая вспышка ненависти накрыла бы меня с головой, да головы не было! Причем не только сейчас, а и чуть раньше, до того, как меня поймали мары! Ну а как еще назвать безголового тупицу, который, зная, что его ждет ловушка, все равно в нее полез? И зачем? Ради сраных пятисот кредитов? Нет, пускай даже ради тысячи Но все равно рисковать всем, что у меня было за 1500, сколько я в результате потерял. Разгрузка, винтовка, бронежилет, гранаты, патроны и магазины к винтовке, шлем, взор. Даже, мать его, нож. Я прекрасно понимал, что ничего из перечисленного вернуть не получится. И нет, не потому, что это все заберут мары. Уверен, что Маров там и не осталось. Плазма граната, а использовал я именно ее, попросту испепелила все. Маров, вещи, оружие. На этом моменте я почувствовал некоторое удовлетворение. Хе-хе, вот бес и получил назад свою винтовку. И пафосный бородач лишился всего, включая собственную бороду». Теперь побегает в теле обычного клона, что явно ему пойдет только на пользу. Ну или же выложит немаленькую сумму на восстановление своей внешности. Я без понятия, что там у них происходит с клонированием, но оно точно есть. Ведь беса мы с Дисой завалили в свое время. И очень надеюсь, что пробуждение в клоне для Маров является затратной процедурой. Более затратной, чем для нас, Луторов. «Да, пусть я сглупил, попался, умер, но маром это обошлось явно недешево, и это грело душу. Как всегда, ничто так не радует, как проблемы твоего соседа. А это еще что за хренота? «Реактивация чипа номер три. Данные перенесены в новое тело. Серийный номер тела – 12712389». Попытка открытия служебной директории чипа. В доступе отказано. Попытка открытия первичных настроек чипа. В доступе отказано. Запрос на доступ к служебной директории. Права доступа администратор. Доступ предоставлен. Удаление буферных данных. Период вплоть до момента реактивации номера 3. В доступе отказано. Запрос на удаление буферных данных. Права доступа администратор. Введите 16-значный код доступа. Если код не будет введен в течение 3 минут, чип будет переведен в режим автономный. Будет произведен ребут и отключение вторичного чипа. Активация основного ядра в течение 96 часов. Внимание! Время истекло! «Чип переведен в режим автономный. Ребут и отключение вторичного чипа будет выполнено через 95 часов 59 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд». И тут же на меня навалилась тяжесть собственного тела, а затем по ушам неприятно ударил чей-то голос. Говоривший для меня звучал так... «Будто находился за какой-то преградой, за окном, к примеру». Слова я слышал и мог разобрать, но... «Что вообще это была за херня?» «Я не знаю», — испуганно ответил второй голос. «Этот тип недавно приходил, и у него явно были проблемы с буферной памятью, оставшейся от прошлого владельца тела. Я предлагал зачистить тогда, но он отказался. Вот решил зачистить сейчас. Деньги ведь у него есть». «Что ты мне чушь городишь? В чем состоит сложность очистить буфер? Там ведь две кнопки нажать. А ты чего наделал? Что за ребут? Что за вторичный чип? У этого типа что, два чипа? Нет, один. Тогда что за вторичный чип? Да я откуда знаю? Хотя... Что хотя? Ну, ты сам посмотри на то, какой у него чип». Несколько секунд стояла гробовая тишина. А затем первый голос удивленно, даже несколько испуганно, заявил. Как это, это, это что вообще такое? Чип, ну это я понял, почему он такой? Необычный? Ага! Не знаю, здесь увеличенный объем памяти, как будто бы два ядра, причем задействовано вот это менее мощное. Так все? «Нахрен здесь лазать? Закрывай это все к чертям, буди клиента и нахрен его гони отсюда. Мы ни черта не видели и не знаем, понял?» «Понял. Вот и славно. Все, меня здесь не было. Я к тебе не приходил и ничего не видел. Мне никаких проблем не надо». Едва только я открыл глаза, увидел перед собой знакомую лошадиную физиономию лаборанта, как моя рука сама собой сжалась в кулак, и этот самый кулак впечатался прямо в нос лаборанта. Пока тот сидел на полу, пытаясь прийти в себя, я уже вылез из капсулы, ухватил лежащую на столе лазерную ручку и бросился на лаборанта, придавив одну его руку своим коленом, а вторую удерживал своей левой рукой. Ну а правая, держащая лазерную ручку, приблизилась к глазу лаборанта. К новому телу я еще привыкал, делал все медленно и неуклюже. Да только лаборанту и этого оказалось предостаточно. Из него боец был еще хуже. «Что за херню вы со мной сотворили?» — угрожающе спросил я. «Ты о чем? Я не понимаю», — заныл лаборант. «Мы просто почистили тебе буферную память». «Нихера вы не почистили!» — прошепел я. «Нихера у вас не получилось!» «Более того, устроили мне какую-то пакость. Говори!» «Я не понимаю, о чем речь», — соврал лаборант. «Я сейчас включу ручку», — предупредил я его, «и нахрен выжгу тебе глаз. Причем лазер, сам знаешь, слабенький. А значит, процедура будет долгой». Лаборант испуганно замер, глядя на меня, как кролик на удава, боясь не то, что сопротивляться или бежать, а даже шевелиться. «Что за ребот? Что это значит?» — спросил я, решив, что проще задавать вопросы. Лаборант явно не собирается ничего говорить. Видимо, слишком я его напугал. «Это перезагрузка чипа», — проблеял лаборант. «И что? Объясняй нормально, что это сделает со мной?» «Да ничего!» После его ответа я сделал вид, что собираюсь включить ручку. «Клянусь, ничего! Это просто перезапуск чипа!» На несколько минут у тебя просто не будет доступа к нейросети, и все. Дальше все должно будет восстановиться. Что с моим чипом? Почему он нестандартный? Зачем ему два ядра? Должно же быть одно. Откуда ты? Несмотря на то, что лаборант дико меня боялся, мои вопросы его очень удивили. Услышал ваш разговор, но... Услышал? Опешил лаборант. «Это же невозможно! Я еще не активировал тело и не...» «Тогда как я все узнал?» — усмехнулся я. Ответа на этот вопрос у лаборанта не было. «Возвращаемся к моим вопросам», — напомнил я. «Что не так с моим чипом и чем это мне грозит?» «Да все с ним так», — скороговоркой пробормотал лаборант. «Просто он странный. Это я слышал». «Слишком мощный, слишком большой, слишком-слишком! Чем мне это грозит?» «Да не знаю!» Я видел, что лаборант не врет и действительно не знает. «Ладно, перефразирую вопрос. Что произойдет по истечении этих 96 часов?» «Я ведь сказал, чип перезапустится!» «Вторичный?» — уточнил я. «Вторичное ядро!» — поправил меня лаборант. «А что произойдет, когда включится основное ядро? Что это вообще значит?» «Я не знаю!» — чуть ли не взвыл лаборант. «Предположи», — подсказал ему я. «Ну...» — лаборант лихорадочно размышлял. «На вторичном ядре находится твоя личность, а на первичном...» «Тьфу ты! На основном...» «Там что-то другое». «Что?» «Да мне откуда знать? Это тебе должно быть известно. Чип ведь не у меня, а у тебя. Короче, я умру через четверо суток». «Нет», — уверенно ответил лаборант. «Это хорошо. Ого, можно и так сказать. Что ты имеешь в виду? То, что включится основное ядро. И что? А то, что я не знаю его содержимое. Что может случиться? Да не знаю, предположи». «Какие-то воспоминания, данные...» «Хех!» — хмыкнул я. «Подумаешь, воспоминания, чем они плохие? Но ты ведь можешь стать, как бы так объяснить, э, совершенно другим человеком!» «Как это можно остановить?» «Я не знаю!» В который уже раз повторил лаборант. «Не могу получить доступ к чипу, там был кот и... знаю...» перебил я его. «Слышал. Так что, мне просто сидеть и ждать того, что случится через четыре дня?» «Ну, по факту да», кивнул лаборант. «А если просто грохнуть меня прямо сейчас, таймер отменится?» «Думаю, что нет», вздохнул лошадино-мордой. «Уверен в этом?» «Ну, может, дружка твоего позовем, что с тобой тут был? Может, он знает точно?» — Откуда ты? Я ведь сказал, весь разговор ваш слышал. Но он не скажет, он сам столкнулся с таким впервые. — Да и не пойдет он, — забормотал лаборант. — Слишком все это странно. — Понятно, — хмыкнул я, — ничего не видел и не слышал. И вообще его тут не было. — Именно, ему проблемы ни к чему, своих хватает. — Ладно, забудем о нем. «Так что, думаешь, случится, если все-таки я сейчас себе пулю в лоб пущу?» «Смерть тела уже ничего не изменит. Таймер будет отмерять время и дальше». «Хреново!» — вздохнул я. «А можно ли скопировать мое сознание в новое тело с нормальным чипом?» «Нет. Система, как только получает от тебя запрос, подбирает подходящее тело и сразу же устанавливает чип того типа, который ты использовал». «А ты можешь это как-то изменить?» «Ну...» «Другое тело с простым чипом». «В принципе, это возможно, вот только...» «Вот только что!» «Это обойдется в копеечку!» «Это ж фактически подделка чипа!» «Плевать! Сколько это будет стоить?» «Двадцатку!» «Чего?» «У меня глаза вылезли на лоб». «Да это же не мне! Это оплата техникам, покупка чипа, его активация и...» «А во сколько ты собственный глаз оцениваешь?» «Иди к черту!» — вдруг рыкнул лаборант. «Хочешь убивать — давай, но заставить меня платить за то, чтобы я подделал тебе чип, ты не сможешь. А если убьешь меня, тогда вообще можешь в клон-центре не появляться. Да ты и не сможешь!» «Тебя же военная полиция примет, и все, конец тебе!» «Вот ты ведь скотина! Но двадцать кусков! Где мне взять такие деньжищи? Я ведь восемь еле насобирал!» «Торба!» — в голове всплыло предложение торгаша, и мой разум тут же за него ухватился. За дроидов форматеха дают нормальные деньги, а Торба говорил о том, что есть некий тип, который этих самых дроидов, детали от них, может купить гораздо дороже, чем склад Гардена. Все один к одному получается. Ладно, договорились. Я отвел лазерную ручку от лица лаборанта, поднялся на ноги и помог подняться ему. Но хоть немного помочь можешь? Чем? Спросил лаборант. «Если ты о сумме, я прикинул по самому минимуму. И если честно, даже если хотел бы, ничем не помогу. У меня на счету пятерка, и это все мои сбережения». «Да я не о том», — отмахнулся я. «У меня есть комплект для восстановления индивидуальности, для себя берег, но теперь мне нужны деньги». «А, -а, -а продать хочешь», — догадался лаборант. «Ну, могу выкупить за... двушку», — заявил я. «И не выкупить, а взять в залог». «Как это?» «Я подох, снаряги и денег мало, но есть варианты денег достать. Вот только для этого нужно немного прибарахлиться, понимаешь меня?» «Пока не очень». «Я оставлю тебе комплект для индивидуализации, ты мне дашь денег за него». Я покупаю оружие, броню и иду добывать денег, зарабатываю и выкупаю у тебя комплект, скажем, за две двести. А если у тебя не получится, ну тогда впаришь его сам на Хабарке или вообще здесь, и явно дороже, чем за два куска. ха лаборант ненадолго задумался, а затем кивнул. Ладно, по рукам. Отлично. Итого. «У меня теперь денег 3620». «Даже не так. У меня ровно 3000». «Удалось еще немного развести лаборанта». «Заплатил 620 кредов за новый клон, на случай, если меня опять грохнут». «И частично стоимость этого самого клона оплатил лаборант». «С какого хрена я вообще должен платить?» Возмутился лошадино-мордой, когда я сделал ему предложение, от которого невозможно отказаться. Ну, ты ведь в чип мой полез. Ты таймер активировал. Из-за тебя у меня теперь задница в мыле. Ну давай, хоть что-то компенсируй. Да я и так у тебя комплект выкупил. Не включай благодетеля, ты на этом еще и заработаешь». Короче, с горем пополам, но я его уломал, и он доплатил остаток. «Так, теперь можно не переживать». «Если сдохну, не уйду в небытие. Опять воскресну». «Что я, правда, в таком случае делать буду? Вопрос. Денег у меня, считай, не будет. Я ведь их большую часть сейчас потрачу на экипировку». «Наврал. Потратил, но далеко не все. Бронежилет более-менее приличного качества и надежности обошелся мне в 800 кредов, еще 200 шлем». Далее я потратил 250 на покупку и 80 на установку коллиматора на свой запасной, пардон, уже ставший основным, отбойник. Ну и по мелочи. Гранаты, новый нож. В этот раз вполне себе обычный. Кобура к нему. Вторичное оружие как бы мне не хотелось, пока что было не по карману. В итоге мой остаток – 1400 кредов. Не густо, совсем не густо». Учитывая тот факт, что мне за четверо суток надо набить еще восемнадцать совсем печально. А ведь мне бы еще не помешал и новый взор. Сколько он стоит, я даже смотреть боюсь. Впрочем, пока что на ближайший рейд он мне не нужен, а дальше посмотрим. Торбо с грустным видом сидел в баре и хлестал пиво. «Здорово!» — я плюхнулся за стол напротив него. Судя по всему, торбу успел влить в себя далеко не единственный бокал, так как слишком уж долго фиксировал на мне взгляд, пытаясь идентифицировать. В конце концов он попросту сдался. «Ты хоть скажи, как тебя зовут, а то у вас у всех морды одинаковые!» «Фейтон я», — подсказал я. «Фейтон?» — он явно лихорадочно пытался вспомнить мое имя или скорее с чем оно связано. «Он самый», — кивнул я. А, вспомнил! Довольно ухмыльнулся торба. Ты из маркета мне жрачку припер. Точняк! кивнул я. Чего хотел? Это ты кое-чего хотел! напомнил я ему. Я! озадаченно нахмурился торба. Соображал он долго, но в конце концов понял, о чем идет речь. Ты собрался за Аодом? спросил он чуть ли не шепотом. Зачем? переспросил я, что еще за «От» такой. «Ну, за дроидом», — уточнил Торбо и расшифровал загадочную аббревиатуру. «Автономный охранный дроид». «А, ну да», — кивнул я. «Мы ведь об этом говорили. Или ты передумал?» «Не-не», — пьяно замахал руками Торба. «Конечно, не передумал. А ты что, готов?» «Возможно», — ответил я. «Ты для начала мне скажи, а сколько денег мы с него получим?» «Ну...» — Торба закатил глаза. «Если удастся снять хотя бы энергоячейки и еще что-то несложное, то тысячи три». «В каком смысле, если удастся и хотя бы?» — возмутился я. «Да понимаешь, для этого навыки нужны специальные», — объяснил Торба. «У меня они есть, но уровень просто никакой». «Никакой — это какой?» — уточнил я. 0,5, ответил Торба. «Погоди, а разве сразу при установке не единица ставится?» — спросил я. «Смотря какая база». «Ну, твоя сколько стоит?» — спросил я. «Моя тысячи три», — ответил Торба. «И как думаешь, на какую сумму сможем выковырять из дроида барахла?» Ну, если сможем его аккуратно вырубить, тысяч на пять точно. А если бы у тебя другая база была, это какая? Ну, получше, не стал я вдаваться в подробности. Эм... задумался Торбо. К примеру, ремонт и диагностика дроидов ОДК П45 была бы в разы лучше. «Там даже на первом уровне навыка мы бы смогли наковырять барахла тысяч на двадцать». «А особенности эксплуатации и обслуживания охранных дроидов серии ОДК П-4-5 не подойдет?» — поинтересовался я. «У тебя что, есть такая база?» — подозрительно уставился на меня Торба. «Допустим», — усмехнулся я. «Да, как раз эта база у меня и была». Лежала дома в комнатушке под замком. «Она, конечно, похуже будет», — сказал Торба. «Там больше теории, чем практической информации». «Но... у тебя сертифицированная». «Ага», — раскатил губу. «Если бы была сертифицированная, я бы уже ее продал давно». «К слову, я ведь даже не поинтересовался, сколько она может стоить». «Нет, пиратка. Кстати, сколько она стоит?» До «Да копейки, тысячу!» — максимально беззаботным тоном сказал Торба, «Но я-то видел, как он напрягся и как заблестели его глаза. Он вроде даже протрезвел». «А если я проверю?» до «Да Хабарки недалеко. Давай, Торба, вроде же договаривались работать честно. Так чего ты опять из меня лоха делаешь?» «Пять-шесть тысяч!» — вздохнув, заявил Торба. У меня от этой цифры прямо-таки дыхание перехватило. «Сколько?» — выдохнул я. «Ты слышал?» — буркнул Торбо. «Вот это да! Вот это сокровище! Да я ведь могу ее прямо сейчас продать и тогда...» «Стоп! Если я себе эту базу поставлю, как думаешь, на какую сумму сможем барахла набрать?» «Ну...» — Торбо лихорадочно просчитывал что-то в уме. «Пятнашку точно вытащим на двоих. Не густо. Однако нужно считать по-другому. Да, сама база пускай стоит пятерку. Если я ее продам, то с торбой мы пойдем ковырять дроид сугубо с его навыками и заработаем, сколько он там говорил, тысячи три на двоих. И что у меня будет? Шесть с половиной где-то». «А вот если я базу поставлю, то получу чуть поболее, плюс у меня будет база, с помощью которой я смогу расковырять еще какой-нибудь дроид. Но с другой стороны, дроид еще нужно завалить, лот с него забрать и дотащить до точки продажи. А кому, кстати, будем детали толкать?» — поинтересовался я. «Есть тут один, в самом городе!» — снова понизив голос, сказал Торба. «И что, он точно купит дороже, чем склад?» «По-любому!» «Ладно», — кивнул я, «тогда давай-ка обсудим наши доли». «Чего?» — не понял Торба. «Ну, смотри», — сказал я, «получается, мне тебя нужно будет прикрывать, пока мы доберемся до места. Мне придется как-то завалить дроид. Мне же потом его разобрать. И мне же дотащить до продавца, снова-таки прикрывая тебя». Так? Ну... Ты же просто идешь на прогулку, сопровождаешь меня к дроиду, и затем отводишь к продавцу. Теперь вопрос, на какую долю ты претендуешь. Так ведь вроде была речь о 50 на 50, робко поинтересовался Торба. Но тогда речь шла о том, что ты дроид будешь потрошить. Теперь же всю работу делаю я. Предлагаю так. Треть тебе, остальное мое. Да ты совсем что ли? возмутился Торба. Твое предложение? Найду кого позговорчивее, сам все скручу и. Теперь смотри, хмыкнул я. Давай считать вместе. Ты сам сказал, что твой максимум это тысячи три, так? Но? И с этих денег тебе надо будет заплатить долю лутеру, так? Но! «А если ты идешь со мной, и я вскрываю дроид, то должно получиться около пятнашки, так?» «Ну?» «Ты становишься предсказуемым!» «Чего?» «Ничего!» — отмахнулся я. «Так вот, от этой пятнашки ты получаешь треть. Сколько это?» «Пять тысяч!» — неуверенно предположил Торба. «Да!» — кивнул я и откинулся на спинку стула. «Теперь думай, как тебе будет выгоднее». «Давай хотя бы шестьдесят на сорок», — предпринял последнюю попытку Торба. Я покачал головой. «Треть, и это более чем справедливо. Так что ты решил?»